Марк. День 1. Продолжение. Она мне не нужна. Столько их было таких, через которых я просто переступал, ломал без жалости и раскаяния. Одной больше, одной меньше. Я завёл мотор, выруливая на мокрую дорогу, и об этой дуре я бы скорее всего забыл бы уже через час. Надо было оставить её подыхать на странно пустынной дороге. Надо было, но я не смог. Что-то помешало взять на душу ещё один грех. Заставила выдохнуть, завело мое одеревеневшее сердце, словно кривым стартером доисторический да мотор крутануло. Вырвало, выкрутило, заставляя упасть перед ней на колени и понять, что она не умрет. Не сегодня. Только вот в больницу я ее не повезу. Зачем мне лишние вопросы? Затащу в свой ад эту глупую самоубийцу. Поднял с земли легкое тело, ощущая пальцами обтянутые кожей трогательные косточки. Она растянула запёкшиеся губы в подобие улыбки. Странная маленькая птичка, так глупо распорядившаяся своей жизнью. И что-то порвалось во мне с щемящим звоном, сломалось внутри. Что это? Я не имел представления, но в мозг впились щупальца разрушающего страха, заставив ослепнуть от воспоминаний. Мне не было так мучительно кошмарно с тех пор, как я остался один. Марк Марик, прошептала кукла в моих руках, и я понял, что просто не смогу перейти последнюю черту. Я буду с тобой всегда. Прижал к себе странную женщину, ощущая леденящий холод, идущий от её тела, и побежал к машине. Я её не потеряю. Не в этот раз. Мобильник на приборной доске засветился, отвлекая меня от незнакомки. Женщина застонала, когда я слишком резко выдернул руку из-под её головы, но мне было всё равно. Я смотрел на дисплей телефона, и мне казалось, что схожу с ума. Алые буквы с кровавыми кляксами разбегались по экрану, превращаясь в пузатого снегиря. Смешно. Летом и снегирь. Нужно будет разобраться с мобильным оператором. Такие шутки прощать нельзя. Чёрное сердце можно оживить. Бики. Я схватил трубку, но экран больше не мерцал. Больше не было странных сообщений. Не было ничего в этом мире, кроме маленькой полупрозрачной женщины, свернувшейся в позе эмбриона на заднем сиденье джипа, стонущей от боли. Кто ты, чёрт тебя подери? сквозь зубы прохрипел я, поворачивая ключ в замке зажигания. «Кто ты такая, мать твою?» Как доехал до дома, не помню. Мне казалось, что она умерла. Ни звука, ни стона. Звенящая, оглушительная тишина, выдирающая с корнем мое наносное спокойствие. Она не просто так выскочила мне под колеса, но кто тогда подослал? И с какой целью? Голова становится чугунной. Небо, распухшее, как лиловый нарыв, И мне хочется свалиться на колени, поднять руки вверх и кричать до хрипоты, на разрыв, потому что то, что я сейчас чувствую, совсем не похоже на злость, мою вечную спутницу. Этот дом мне не нравится. Не знаю, зачем я приехал в этот богом забытый пригородный посёлок, не помню, как нашёл особняк, выделяющийся среди серой нищей массы ютящихся к нему домишек. И кованный забор больше похож на тюремную ограду. только колючки не хватает, но меня почему-то сюда тянет. Она такая лёгкая, невесомая, почти бестелесная. Обветренные губы давно не видели помады, такие бледные, как лепестки чайной розы, с вишнёвой кайёмкой по краю. Стонет, когда я беру её на руки, и вдруг открывает невидящие глаза. "Кто ты?" шепчет моё проклятие. "Марк, меня зовут Марк." Я задыхаюсь от вихрящегося в душе чёрного гнева. Ненавижу эту маленькую женщину. Она заставляет меня чувствовать себя предателем. Почему? Я ведь не знаю её вообще, впервые вижу, но почему-то не могу отвести взгляд от острых ключиц, проглядывающих сквозь полупрозрачную кожу. Марк. В голосе незнакомки сквозит что-то очень светлое, и эта её реакция завораживает. Да кто она такая, чёрт бы её побрал? Кто ты? хриплю я, борясь с желанием просто бросить её на раскисшую землю и трусливо сбежать поджав хвост. Как тогда, 3 года назад. Она замирает и кажется, что скукоживается испуганно глядя мне в лицо. И я знаю, уверен, ей противно смотреть на мою небритую физиономию. А в глазах её плещется страх, первобытный животный. Чувствую лёгкую дрожь, прошивающую маленькую фигурку, словно разряды тока. И этот трепет передаётся, проходит по венам выжигающим холодом, что приводит меня в чувство. Я мрак. Я не умею сочувствовать. Всё, к чему я прикасаюсь, гибнет. И эту бабу погублю. Я уже это знаю. Только вот почему-то кажется, что она давно уже обескровлена высосана и выкинута эта крошечная птичка свившаяся в захвате моих рук я не знаю наконец выдыхает она три слова которые повисают в воздухе облачной дымкой я не помню кто я но я знаю тебя марк я знаю что безумно люблю тебя Это имя такое тёплое. Горло сжимает шипастая удавка. До боли. До хруста.